Часть вторая, глава первая День выдался на удивление погожим, и солнце щедро поливало землю своими лучами, будто сам принц света решил одарить обитателей Торнфолка благословением. Впрочем, высыпавшие на главную площадь люди не были настроены обращать взгляд к небу. Их привлекало совсем иное, можно даже сказать, противоположное по своей природе зрелище, а именно казнь, которая должна была состояться в самое ближайшее время. К расположенным в центре площади столбам меня вели, как и положено. Двое стражников впереди разгоняют толпу, двое позади отрезают пути отхода, связанные за спиной руки Ну и, конечно же, пресловутая толпа, гневно восклицающая ведьма. Все было настолько по канону, что я едва не разрыдалась от умиления. Когда меня пришли арестовывать в Ковчег, куда я только-только успела заселиться, я сперва возмутилась, а потом подумала, может, оно и к лучшему. Начать потихоньку привлекать к себе внимание графа – штука не лишнее Так что в известном смысле разбойники, выжившие после попытки отобрать у нас с сейтаном клад, и нажаловавшиеся властям на бесчинствующую в лесу ведьму, сыграли мне на руку. К слову, сам Эйтан в этом красочном представлении не участвовал и, вероятно, пребывал в полном неведении, поскольку вскоре после прибытия в город мы с ним разошлись. Я направилась на поиски рекомендованного Ювалью трактира, а он прямиком в Графский замок. Теперь появились неплохие шансы, что в будущем он повстречает меня исключительно в виде пепла. Место у одного столба уже было занято, к нему был привязан довольно интересный внешне веснощатый паренек, чертенята в глазах которого буквально-таки взапили «Мне самое место на веселице». Правда, вместо веселицы парню уготовили костер, но это, видимо, дело личных предпочтений здешних властей. В скором времени меня уже привязывали по соседству, спиной ко второму столбу. Дрова уже были прислонены к нему с трех сторон, а вокруг щедро накидали хвороста. Надо же! И как только они успели подготовиться? Вслух поразилась я прозорливости стражей порядка. Никто ведь не мог заранее знать, что я подамся в город. Думала, ждать придется, а тут все так оперативно. А этот столб для другого парня готовили, охотно просветил меня товарищ по несчастью. Но у бедолаги сердце не выдержало, умер ночью в камере. «Ах, вот оно что! То есть меня они взяли, чтобы добро не пропадало?» Я вновь восхитилась стражами порядка, на этот раз их прагматизмом и практичностью. «Иначе с них бы стало кого-нибудь из толпы выдернуть», — усмехнулся мой собеседник. «Приятно встретить напоследок человека с хорошим самообладанием. Меня зовут Авив». «Арафель». Стражник закончил, наконец, возиться с веревками, и нас оставили в относительном одиночестве, если, конечно, не считать полную площадь зрителей. «Тебя за что?» — полюбопытствовал парень. «Известное дело, за ведьмовство!» — откликнулась я. «Отчего бы не побеседовать с интересным человеком в нестандартной обстановке?» «Серьезно?» — с уважением протянул он. «И что ты натворила?» «Да так, физиономию начистила нескольким идиотом». «И сразу ведьма!» Такие порядки. Я бы развела руками, но обстоятельства не позволяли. А тебя за что? За воровство. И что, за дело? Конечно же нет, — ответствовала авив с таким видом, что к джипси не ходи, обвинение точно не безосновательно. Обидно умирать в такую погоду, — посетовал он. Неужели там наверху для нас не могли устроить хоть какой-нибудь мелкий дождик? Было бы не так тоскливо. погоди волноваться «Мне еще рано умирать», — успокоила я. «Да мне, в общем, тоже», — по-своему понял меня авив «Двадцать четыре — это, знаешь ли, не возраст». Я улыбнулась. «Подожди, может, еще выживешь?» «Мне бы твой оптимизм. Да только ребята с факелами, как видишь, очень торопятся». Это было справедливо. Едва отзвучали слова приговора, как четверо стражников поднесли светильники к хворосту с разных сторон. Просмоленная древесина... разгоралась быстро. Запах дыма защипал ноздри, не самое приятное ощущение, должна отметить. Огонь почему-то быстрее подбирался за спины, будто трус, боящийся заглянуть в лицо даже беспомощному врагу. Становилось горячо, и я услышала, как слева выругался мой товарищ по несчастью. В тот же самый момент на площади заметно потемнело». Тучи набежали очень быстро и тоже со спины, именно поэтому Авифа не обратил на них внимания, а вот теперь они закрыли собой большую часть неба, сменив солнечный день на пасмурный. Дождь хлынул, как из ведра. Мы мгновенно вымокли насквозь, волосы прилипли к лицу, одежды к телу, люди закричали, заметались, кто-то поспешил прочь с площади, расталкивая прочих локтями, но большинство оставалось на месте, предчувствуя продолжение спектакля. Я, хмурясь, наблюдала за тем, как с пшиканьем затухают последние искры. Дождь перестал так же быстро, как начался. «Вот это да!» — выдохнула Вив. «Чудо!» «Свершилось чудо!» — закричал какой-то мужчина, падая на колени. Несколько десятков зрителей охотно поддержали его в этом начинании. «Эти люди должны быть помилованы! Сам принц света решил их судьбу!» «Ну, конечно! Больше ему заняться нечем!» — пробормотала я вполголоса устремив вопросительный взгляд к небесам. «Происходящее мне совершенно не нравилось!» Кажется, судье тоже, но он хорошо уловил, какие настроения царят в народе, и понял, что лучше не идти людям наперекор. И вот тут на площади появились новые действующие лица, несколько конников, среди которых Эйтан, пара-тройка воинов не слишком высокого ранга, и мужчина, чрезвычайно сильно меня интересовавший. Мой недавний спутник ехал впереди прочих и едва успел остановить коня, так чтобы не задеть никого из присутствующих. Бедное животное почти что встало на дыбы, но всадник сумел удержаться в седле. «Остановите казнь!» — зычным голосом крикнул он, едва разобрался с этой маленькой неприятностью, и, надо заметить, повелительные нотки в голосе присутствовали. Эйтан вообще выглядел сейчас иначе, чем во время нашего путешествия. Изрядно потрепанную одежду сменил приличный наряд и воинские доспехи. Вечно перепачканные сапоги были очищены до блеска, да и наличие коня говорило само за себя. «Подтверждаю», — присоединился к нему второй мужчина, обладавший голосом не менее властным. «Я пересмотрел это дело и считаю, что женщина стала жертвой клеветы. Она помилована!» «Господин граф!» Зритель с площади, первым павший на колени, ловко передислоцировался и теперь стоял в той же позе, но уже лицом ко вновь прибывшим. «Случилось чудо! Сам принц света заступился за эту женщину! Он послал дождь, и вода потушила огонь!» Теперь все прочие затаратурили одновременно. Разобрать в этой суете хоть слово было невозможно, но не составляло труда догадаться, что люди на площади стали свидетелями божественного суда. Вот как! Блейд нахмурился, кажется, не разделяя всеобщего восторга. Должно быть, ему не слишком понравилось, что на его территории решение принимает не только он, но и какой-то там принц света. Странно. «Мы не попали под дождь, пока добирались сюда». Да и день выдался солнечный с самого утра. Он обменялся взглядом сейтаном и парой других сопровождающих, те согласно кивнули, однако от внимания графа не могло ускользнуть плачевное состояние одежды собравшихся, мокрые волосы, блестящие после ливня камнемостовой. К тому же и по дровам нетрудно было определить, что они потухли, не успев как следует прогореть. «Ну что ж», — проговорил, наконец, блейд — «если мое решение совпадает с волей самого принца Света, нет никаких причин для дальнейшей задержки, немедленно отпустите эту женщину». Стражник, поклонившись, стал пробираться ко мне через лужи, древесину и пепел. «Мужчину тоже!» — послышались голоса. «Принц Света спас и его!» Он мог потушить один костер, но потушил оба. Значит, мужчину тоже надо освободить. Блейд сжал зубы. Похоже, он начинал терять терпение, однако идти на риск и спорить с божественным вмешательством, видимо, не захотел. «Какова суть обвинения?» — спросил он у мужчины, который прежде зачитывал приговор. Уж не знаю, как именно называлась его должность. ограбил карету на лесной дороге», — ответил тот, для верности заглянув в свиток. «Убийство, членовредительство?» «Нет, ваше сиятельство». «Хорошо. В таком случае свободен», — великодушно махнул рукой граф и мстительно добавил «до следующего случая». «Меня к этому моменту уже освободили. Теперь стражник принялся перерезать веревки, удерживавшие Авива, я же тем временем устремилась к конникам». Не доходя нескольких шагов, опустилась на колени и воскликнула «Благодарю вас, граф! Вы спасли мне жизнь! Я никогда этого не забуду и, надеюсь, однажды вы тоже вспомните обо мне!» Мокрая одежда плотно облегала фигуру, декольте отлично просматривалось сверху, а мой взгляд и призывная улыбка были красноречивее всяких слов. «Даже если графу Торнфолкскому нет никакого дела до женщин, он не скоро меня забудет!» «Встань, дитя мое!» Я медленно поднялась, не отрывая глаз от блейда «Ты невиновна, и об этом свидетельствовал сам принц Света». Ирония, конечно, проскользнула в его тоне, но для большинства собравшихся на площади людей это прошло незамеченным. «Я всего лишь восстановил справедливость. Это мой долг как защитника наших земель». «Да здравствует его сиятельство!» — звопил кто-то так громко, что Блейд невольно поморщился. Потом подтянулись и остальные, а я потихоньку смешалась с толпой, успев, однако же, заметить высоко приподнятую бровь наблюдавшего за спектаклем Майтана. Кого-кого, а недавнего спутника мне одурачить явно не удалось. Впрочем, разве же я пыталась? Час спустя, покинув город и добравшись до безлюдного луга, я вскинула голову и гневно воскликнула «Материэль!». Ветер, изрядно усилившийся за прошедшее время, трепал длинные волосы и подол подсохшего платья. Синева в небесах перемежалась с чернотой грозовых туч. «Материэль!» — повторила я. «Явись немедленно!» «Это здесь, я здесь!» — протянул ангел, материализовавшись посреди луга. «С чего такой шум?» «С чего?» — гневно переспросила я. «Зачем ты вмешался в мои дела?» «А почему сразу я?» — наигранно возмутился крылатый. «Эта игра явно доставляла ему удовольствие, чего нельзя было сказать обо мне. Разве тебе не объяснили доходчиво, что это был сам принц Света?» «Не смеши!» «У принца Света есть дела поважнее». «Ну, не знаю. а Может быть, тогда это Пуриэль?» «Хочешь окончательно меня разъярить?» «Пуриэль самоличным подбросил бы в костер пару-тройку веток. Да только он слишком свято блюдет закон о невмешательстве». Ты, ангел дождя, и не пытайся сбить меня с толку. Ну ладно, ладно, ты меня раскусила. Я вызвал дождь и спас тебе жизнь. Ну и что с того? А то, что я бы справилась себе с твоей помощи. И раскрыла себя? А как же тогда твоя миссия? Назмешливо полюбопытствовал он. Меня бы освободили. Может быть, ты и не заметил, но граф Торнфулкский лично приехал ради этого на площадь. «Может быть, ты не заметила, но он бы слегка опоздал. Он успел бы. Если бы ты не поднял ветер, огонь распространялся бы медленнее». «Спорный вопрос. Я могла схватить насморк из-за твоего ливня. Знаешь, как это неприятно? Впрочем, откуда тебе?» А, «Честно скажу, не знаю, но позволю себе предположить, что сгореть заживо тоже не самая приятная штука. Так или иначе, все позади. Я не заметил, чтобы ты хоть раз чихнула во время нашего разговора. Что же тебя смущает?» Я уперла руки в бока, не верю в твою бескорыстность. «Да что ты? Я же ангел! Хотя, если вдуматься...» «Конечно, я догадывался, что ты захочешь как-то выразить свою благодарность за своевременно спасенную жизнь». И этот наглец с совершенно невинным ангельским видом понюхал ромашку. Я зло прищурилась, однако деваться было некуда. «Факт оставался фактом. Жизнь он мне спас, независимо от того, хотела я того или нет, и теперь я в некотором смысле была перед ним в долгу, а демоны долго оставаться в долгу ох как не любят, тем более перед ангелами». «Ладно, выкладывай, что тебе нужно». «А может быть, твою душу?» Мерзавец откровенно забавлялся. «Ой, не смеши», — отозвалась я. «Душа — это вчерашний день». Она даже мне ни от кого не нужна. Чего ты хочешь? В город пришла одна женщина. Материэль, наконец, посерьезнел. Присмотри за ней. Что значит присмотри? Просто помоги освоиться, устроиться, поселиться где-нибудь, побыть поблизости. Она непривычна к городской жизни, и я немного за нее беспокоюсь. Согласна? «Я не знаю, долго ли здесь пробуду. Сам понимаешь, у меня есть дело. Как только закончу с ним, исчезну». «Понимаю. Не беспокойся, к тому моменту срок нашей сделки истечет. Давай считать, что она будет расторгнута, когда ты решишь покинуть землю». «Годится. Ну, что там это за женщина?» «Вообще-то вы с ней встречались. В монастыре. Ее Агнии зовут». Потребовалось пара секунд, чтобы я припомнила, о ком идет речь. «Что? Монашка? Святоша? Хочешь ее мне в компанию подсунуть?» «Она не монахиня, всего лишь послушница в прошлом. Она решила, что, сидя всю жизнь в монастыре, она не сможет быть по-настоящему полезной людям и променяла привычные и надежные стены на жизнь полную опасности. Разве тебе это не по нраву? «Совершенно не по нраву. «Слушать постоянные норовоучения, как будто за стенкой поселился Пуриэль? Ха, благодарю покорно, это не по мне. Проси чего-нибудь другого». «Как жаль, что у меня больше нет просьб», — нарочито печально вздохнул ангел. «Ну что ж, не страшно. Я прекрасно обойдусь и без благодарности. Ты мне ничем не обязана». с тобой», — прорычала я, — «поздравляю, мне некуда деваться, я присмотрю за этой твоей ханжой, будет лишний стимул поскорее закончить дело, но учти, нянчиться я с ней не собираюсь, и подстраиваться под ее привычки тоже». а «Даже и не думала об этом просить», — просиял Материэль, — «твои манеры полностью на твое усмотрение, спасибо тебе, Арафель». "Ты даже не думай меня благодарить", огрызнулась я. "Учти, я припомню тебе это при первом удобном случае. Амститти, я умею". "Они секунды в этом не сомневался". Он улыбнулся широко и обеспечно. «Разойдемся сразу или побеседуем еще немного о том осём, как это принято у людей? Вот, например, как тебе понравился Авив? Забавный перенёк, правда?" "Авив" «Это которого чуть не сожгли со мной за компанию?» — рассеянно переспросила я. «Да вроде бы ничего так, парнишка. А что?» Сама я, признаться, уже и думать забыла о случайном товарище по несчастью. «А вот и я так считаю. Я давно за ним присматриваю. Советую и тебе обратить на него внимание, раз уж ты задержишься в этом городе. Он, конечно, не идеален, а совсем даже не идеален, и все-таки он хороший человек, я в это верю». «Хороший, но не святоша, так что, думаю, он и тебе понравится». «Стоп-стоп-стоп!» — я вытянула перед собой руки, призывая Матриэля заткнуться. В мозгу начинали складываться кусочки мозаики, и вырисовавшаяся картина совсем мне не нравилась. «Присматриваешь, говоришь, как ангел-хранитель?» «Ну, я бы не стал сразу навешивать ярлыки», — поморщился этот лицемер, не уподобляясь Сапуриэлю, ему это значительно более свойственно. «Но в некотором смысле, благаю, можно сказать и так». Я б змеиному зашипела, приложив руки к вискам. От трескотни начинала раскалываться голова. А может, холодный душ на открытом воздухе все-таки давал о себе знать? «Значит, это его ты спасал от казни, наглый лгун, до меня тебе не было никакого дела». «Сформулируем так, я знал, что ты сумеешь выкрутиться и без моей помощи», — расплылся в улыбке ангел. «Поэтому ты совершенно права, я призвал дождь, чтобы спасти своего подопечного». «Следовательно, я тебе ничего не должна», — прорычала я, уже понимая, что угодила в ловушку. «Была, ничего не должна», — хитро уточнил Материэль. «Но ты уже дала обещание помочь мне с Агной». «Принц, тебя подери, маленький сгусток света!» «Весьма своеобразное ругательства Вы, демоны, вообще превосходно умеете ругаться. Не желаешь как-нибудь при случае устроить нашим ребятам мастер-класс?» «Исчезни!» — рявкнула я. и уже готовилась подробно объяснить Белокрылому, почему со мной не стоит связываться даже бессмертному, но он действительно исчез. Конечно, я очень долго упражнялась в искусстве ругательств по дороге в город и практически не удивилась, постречавшись на площади с той самой Агней. «Ой, это вы!» — счастливо кинулась она ко мне навстречу, будто мы были ближайшими подругами — «Я так рада вас видеть! Я Агна! Мы недавно встречались в монастыре, помните?» «Агна? А что-то ты — отозвалась я без особого энтузиазма. «И каким же ветром тебя сюда занесло?» Мимо с характерной для города скоростью пронёсся мужчина, по-видимому, не имевший привычки смотреть по сторонам. Он едва не сбил девушку с ног. Пришлось в самые последние моменты это двинуть её в сторону. недавняя послушница не привыкшая к местному ритму жизни посмотрела ему вслед хлопая глазами а «Да то вот решила познакомиться с жизнью в миру людей посмотреть снова заулыбалась она и себя показать осведомилась я скептически шутите засмеялась агна а я еще в монастыре заметила у вас чувства юмора просто прекрасные «Я поморщилась. Давненько мне не было настолько приторно. Горчицы, что ли, прикупить у кого-нибудь из торговцев? Ничего не могу с собой поделать», — отозвалась я мрачно. «Ой, это так замечательно, когда по любому поводу, даже в трудные ситуации, находится о чём пошутить», — продолжила развивать мысль она, отчего я едва не схватилась за голову. Сразу представился наблюдающий за этой сценой и ехидно посмеивающийся Матриэль, А вот я совсем так не умею. Когда из монастыря ехала, чуть не рыдала. Такое все незнакомое, непривычное, чужое. Что же тебя успокоило? сейчас ты вид у Лагны был лучезарный. Так люди же, — просияла она, — вокруг столько людей, добрых, искренних, бескорыстных, вот таких, как вы, например. Разве можно не порадоваться? Я закашлялась. Люди!» «Добрые, бескорыстные — все это было как раз про меня, причем приблизительно в равной степени». «И где же ты бескорыстных успела найти?» — полюбопытствовала я. Вступать в спор не хотелось, но и оставить без ответа столь абсурдные, с моей точки зрения, высказывания было выше моих сил. «Ну как же? Да вот хотя бы те, что меня на телеге до города подвезли. Знали, что я из монастыря еду, так ни гроша за проезд не взяли». «Но чем-то ведь вы наверняка расплатились?» «Вряд ли натурой, хотя это первое, что пришло в мою добрую бескорыстную голову. Иначе ты не была бы сейчас так довольна жизнью. Хотя как над тобой такой наивный никто не надругался за время долгой дороги, в том числе и через не самые благополучные земли? Загадка». «Только благословением», — улыбнулась она, — «стала быть все-таки натурой». ну так чем не плата?» — пожала плечами я. «Для верующего человека это вполне реальная ценность, хоть и не материальная. Но так ли это важно?» «О, философия!» — едва не захлопала в ладоши она. «Обожаю философские диспуты». Я мысленно застонала. «За что мне это материэль? Не такое уж я ужасное существо, всего-то навсего высший демон тьмы». «Ну, подошли ко мне кого угодно, хоть убийцу, хоть деспота, хоть маньяка, хоть яростного защитника окружающей среды, но эту забери куда-нибудь с глаз моих долой». Однако небеса были чисты, светлы и издевательски молчаливы. Рассчитывать на ангельскую помощь или хотя бы понимание не приходилось, а данное слово для демона превыше всего, так что пришлось сделать глубокий вдох и перейти к главному. «А жить ты где собираешься?» Теперь на лице Агны отразилось волнение. «Я сама пока не знаю», — призналась она. «Не разбираюсь, где искать, и денег у меня немного. Но я справлюсь, вы не думайте, я упорная». Я хмыкнула. Уж в последнем сомневаться точно не приходилось. «А а может быть, вы что-нибудь подскажете?» — с надеждой спросила монашка. «Знаю, не монашка, она, конечно, а послушница да и то бывшая, но мысленно я уже привыкла называть ее именно так. Но если денег нет, то разве что в бордель возьмут. Не могла я удержаться напоследок от эскапады но дальше деваться было некуда. Ладно, идем со мной. Я поселилась в трактире Ковчег. Комната большая, вторую кровать поставить не откажутся. Поживем вместе. Временно!» Последнее слово я подчеркнула особенно. «Ой, спасибо!» Агна буквально захлопала в ладоши. «Вы не думаете я у вас на шее сидеть не буду. Работу найду и непременно за все заплачу. Ковчег, какое замечательное название!» «Ну что ж, хоть в чем-то наши взгляды совпали!»